Глава седьмая. Побег отца. 1979 год. Отец, ко всеобщему удивлению, вернулся домой очень скоро. До того, как идти на это дело, он давно подкупал начальство, но, видимо, не всем угодил. Но он и это уладил, и вернулся домой. Правда, семье ничего от этого не досталось. Хотя, впрочем, мы к этому привыкли и давно ничего не ждали. Но вот проходит некоторое время, и за отцом приезжает из Калмыкии черная служебная Волга, а в ней четыре здоровых мужика и лишь один в форме. Они не собирались хватать его и сажать в машину, все было солидно. Их посадили за стол, угостили чем могли, они поговорили. Потом отец собрался и уехал с ними. насколько мы поняли, в Калмыкию, и должно быть на несколько лет. Все еще за то дело, которое никак не закроют. Через несколько дней после того, как забрали отца, мы на выходные поехали в горы к родителям мамы. Вечно открытые старинные арочные ворота были почему-то закрыты на замок. Старики не могли никуда уехать, и ворота, тем более днем, никогда раньше не запирались. Пробравшись через известные мне ходы, я оказался во дворе у сарая для скота. Натыкаясь то на буйволов, то на коров, я поднялся по каменной древней лестнице на второй жилой этаж и открыл дверь. Каково же было мое удивление, когда увидел там лежащего на полу на козьих шкурах отца. Услышав мои быстрые шаги, он приподнялся, и сняв с лба, влажный платочек, облокотился. Ты с кем? — был первый вопрос. — С мамой. Кто-нибудь приезжал к нам вчера? — прервал он меня. — Нет, — отвечаю уверенно, потому что мама бы сказала об этом. Взяв ключи, я вышел тем же путем и поспешил известить о встрече маму. Только через несколько дней мы уговорили маму рассказать подробнее, так как у отца нам ничего спрашивать было нельзя. Узнал о том, что он совершил еще одно преступление, на этот раз — против представителей власти. А было так. Войдя в их доверие еще в Изберге, он вел себя скорее как свидетель, а не обвиняемый. По его все еще незакрытому прошлому делу нужен был один свидетель. Свидетель отцом был выдуман для того, чтобы вынудить конвоиров ехать в эти проклятые горы. Этот свидетель якобы жил в самом горном районе, куда очень трудно добраться на машине. Тем более в ноябре в горах уже гололед. По дороге они заехали в наше село Мурего, что почти по пути. Там их тоже угощали наши родственники. Естественно, отец рассчитывал, что после таких застолий они будут не совсем трезвы. Никто из родных и не догадывался, что отец у них сейчас под конвойный. Ему нужно было протянуть время до сумерек. Он даже сам толком не знал, в какой аул им предстоит отправиться. Отходить или удаляться от них ему, конечно, было нельзя. Отец представил их своим родственникам гостями из Калмыкии. Тронулись они дальше, скорее ранним вечером, чем поздним полднем. Горные дороги были просто ожившим кошмаром для людей, выросших на равнине, в степях. Чем выше они поднимались в горы, тем дороги уже и опаснее. Частенько приходилось стоять буквально у пропасти, чтобы разминуться со встречной машиной или какой-нибудь телегой. В машине начались разногласия по поводу разумности и продолжения столь рискованного пути. К этому времени стало сверкаться. Отец этого и ждал. — Да, ула осталось совсем немного, но там дорога чуть похуже, — обрадовал отец сопровождающих, уже переглядывавшихся в недоумении. Темнело, и вечерний горный холод окончательно обледенил все, что днем еще было незамерзшим. Тут же, не выходя из машины, решили, что двое пойдут пешком, отец и тот, кому это больше всех надо по службе. Им оказался следователь штатском. Именно ему поручено допросить свидетеля, который лично продал свой скот моему отцу, от чего и зависел исход незакрытого дела. Следователь был не только с папкой бумаг, как будто это его неотделимая часть тела, но и с пистолетом, закрепленным под пиджаком на специальных ремнях. Отец знал это и всю дорогу тщательно обдумывал предстоящие действия так, чтобы бежать и не оказаться застреленным. Заходить в село никакого смысла для отца не было. Пока шли на подъем, отец высматривал место, где драться будет не только страшно, но и действительно опасно из-за уклона, гололеда и пропасти. Отец шел впереди и, улучив удобный момент, поднял с земли остроугольный камень, развернулся и изо всех сил ударил опера в голову. Зимняя шапка помогла оперу не потерять сознание. Завязалась драка. Преимущество опер уполномоченного было в оружии. Первым делом нужно было отнять его, а уж остальное как получится. Теперь у каждого было в голове одно – не дать себя застрелить другому. Пистолет все же оказался в руках Опера, который тут же направил его на отца и, даже не взяв свое пальто, которое успел снять во время драки, пятясь, удалился. Отец думал, что, отойдя подальше, Опер все же выстрелит в него, ведь это было его полным правом, не говоря уже о массе доказательств. Но, видимо, слышал о законах гор. Знал, что, убив его, мог не получить срок, но получить кровника. Отец, зная, что они могли взять в Изберге подмогу вернуться в это село, чтобы поймать его, а то и вообще устроить полномасштабный розыск, решил уйти в горы, подальше от населенных пунктов. После того, как Опер скрылся из вида, отец еще минут десять стоял, как вкопанный, переваривая в голове произошедшее. Собрал разбросанные свои и Опера вещи и направился не в сторону села и не в сторону дороги. Он решил идти по горам и лесам прямо в село Ванаши-Махи, где его вряд ли бы искали. По дороге помылся в горной речке, смыл кровь. Шел всю ночь, еще полдня, и, добравшись до села, замертво уснул, пообещав потом все объяснить удивленным старикам. Потом долго висело пальто оперуполномоченного у нас дома в шкафу. Меня переполняло чувство гордости за отца. Я считал его настоящим обреком и даже не сомневался в том, что правда на его стороне. Отец вообще имел странные привычки. Например, на потеху друзья мог проглотить щепотку сапожных гвоздей и запить их водкой. А когда я был совсем маленьким, помню, как он на спор с друзьями проткнул себе шилом насквозь ладонь. А на одной свадьбе проглотил комплект чужих патронов и тоже запил водкой. Для него было элементарной забавой закусить фужером из-под шампанского. Их он за свою жизнь съел около четырехсот. Но главным его пристрастием было угонять чужой скот. В то время главный герой фильма «Табор уходит в небо» Конократ Забар был для меня кумиром. Такую именно жизнь я бы выбрал, если бы не удалась в дальнейшем иная, к которой я стремился». В то время, в том возрасте, мыслить иначе я не мог. В этом возрасте человек всегда имеет каких-нибудь киногероев, кумиров и мечтает стать таким же рисковым, бесстрашным и так далее. Отец мне казался именно таким. Этим вечером мы тайком упросили маму, чтобы она попросила дедушку рассказать что-нибудь из своей жизни, в которой было немало интересного для нас, живущих сейчас в мирное время». Дедушка сидел напротив печки, в которой трещали горящие поленья, и умиротворенно следил за огнем, наводя в нем порядок железными щипцами. Дедушка повидал столько, что казалось, в его впалых добрых глазах на худом классическом лице отражалось зарево тех давних огней. Его вид вызывал во мне чувство глубокого уважения к его возрасту. Ему было тогда около пяти лет. Родился он в последние годы прошлого, теперь уже позапрошлого века. В те незапамятные времена, когда и метрику написать было в ли некому, не записывали точных дат. Что говорить о дедушке, если я родился в 64 четвертом году при свете керосиновой лампы? Дедушка немного помолчал, глядя в огонь, словно погружаясь в былое. Потом стал рассказывать, Как еще до советской власти, в районном центре Серго-Кала, что в пяти верстах отсюда, жили богатые помещики. На них работали все в округе, не доедая и не досыпая. Началась смута. Где-то вдалеке в столице Российской империи уже отгремело кровавое воскресенье. И волна дошла до здешних мест. Начали грабить богатых. Собираясь в конные отряды, молодые джигиты совершали набеги на дома своих поработителей. Тех, в свою очередь, защищала вооруженная охрана из жандармов. Кровь лилась изо дня в день. Во время очередного набега старший брат дедушки был застрелен на повал прямо у него на глазах. Старший брат, которому тогда было двадцать три, не разрешил ему присоединиться к ним, И он тайком, держась далеко позади, все же следил за событиями и окольными путями по лесу, ехал на своем коне за старшим братом. И только когда застрелили брата, дедушка подбежал и приподнял его истекающего кровью, и тот умер у него на руках. Дедушке тогда было около девятнадцати лет. Он взял еще из теплых рук брата обрез и кинулся мстить. К тому моменту в огромном богатом доме уже почти никого не оставалось. Везде лежали трупы тех, кого дедушка знал по именам. Пробравшись во двор, обнесенный стеной словно крепость, он стал искать кого угодно из хозяев, желая отомстить за брата. Открывая одну за другой двери нескончаемых комнат, он наткнулся на троих спрятавшихся за большим старинным шкафом вооруженных людей, которые тут же открыли беспорядочную стрельбу. Дедушка побежал набрать патронов из карманов болявшихся повсюду трупов. Вернувшись, он стал палить по этим людям, не жалея патронов. Когда все утихло, он, выждав момент, приблизился и увидел, что все трое убиты. Большой старинный шкаф был весь изрешечен пулями. Месть свершилась. Это были хозяева и их богатые гости — Такие же поработители, оказавшиеся не в добрый час в этом доме. Когда он вышел из дома, по двору уже ходили люди, собирая трупы родных. Власть, конечно, была, но в горах существуют еще и свои собственные законы гор, которые с официальным законом не имеют ничего общего. Дедушку потом все же схватили жандармы и пытали. Его связанно восставили на край пропасти. Эта гора возвышается прямо над селом, отвесной каменной стеной высотой около семисот метров. Вниз согнали все село. Женщины рыдали, а мужчины скорбно молчали, не в силах что-нибудь изменить. Дедушка должен был назвать тех, кто еще был в набеге с его братом и выжил. Тех, кто был ранен, увезли судить. Но если нет ран, то трудно определить, был ли он участником набега. Выдать же в селе никто никого не мог. Дедушка рассказывал, а мы сидели притихшие, представляя каждый по-своему те давние события. По стенам бегали наши тени от огня в печке, а в комнате стоял запах костра. В этом старинном доме, в котором потолки придерживались тяжелыми, изугнутыми бревнами, почерневшими от времени, было очень уютно. Рядом на полу лежал израненный отец, недавно бежавший от «жандармов» в кавычках. В этом своеобразном уюте было что-то удивительно романтическое. Мне становилось жаль, что я не родился в те времена. Хотелось острых ощущений. Конечно, это был плод детского воображения, но кроме этого в голове проносились мысли о том, что прошло столько времени, а ничего не изменилось. Ни в общественном строе, ни в отдельном человеке по-прежнему убивают, грабят, сажают, избивают. Добро и зло так переплелись, что одно вытекает из другого, нужда толкает на преступление. Преступников убивают или сажают, его дети попадают из-за этого в нужду и начинают заново по кругу и так на протяжении нескольких поколений. На некоторое время, казалось, для отца все утихло, но утихло по той же причине, по какой бывает затишье перед бурей. Не могло такое остаться безнаказанным во времена социализма. А уехали конвоиры в Калмыкию, испугавшись, как бы с ними чего не сделали в этом диком краю, с его законами мести и прочими дикими обрядами. Когда отца все-таки задержали и отвезли в Элисту, ему пришлось сполна заплатить собственным здоровьем за тогдашнее покушение на оперу уполномоченного при исполнении. Его сажали в самую отдаленную одиночную камеру в конце коридора, откуда... Ничего никому не слышно. Входили в пятером к сидящему в наручниках отцу и избивали. Отец, конечно, не сидел сложа руки, он бился как только мог, но силы были неравные. Естественно, тот самый опер старался больше всех. Все, что они могли с ним сделать, это только избивать, не оставляя внешних следов на теле. Но вряд ли им было под силу сломить его, заставить просить пощады. Уж я-то знаю убеждения своего отца, воспитанные с молоком матери, передающиеся на генетическом уровне от отцов к детям. Нужно было изменить в нем каждую клетку, чтобы заставить от них отказаться. Продолжение следует...